Они ушли, оставив Алику с часами. Алика сняла свои, поискала глазами урну и, не найдя, подала уборщицы. На, Матвеевна, дарю. Ой, господи, да что с тобой, ты с чего? Бери, бери, мне другие подарили счастливые. Эх, у молодых все счастливые, сказала Матвеевна, но часы для внучки взяла. Почему не взять от души? Фоломеев и Валентина вышли на перрон. «Скажи, о чем ты мечтал, ну, скажем, еще лет пять назад? Какую бы женщину хотел? Я такая?» — спросила она. «Нет». «Да ну? Я думала, я женщина твоей мечты. Романтично. А какой же ты мечтал, не отставала Валентина? а проститутки Если бы в тот момент они ехали на автомобиле, и она была бы за рулем... «Непременно побились, так резко она остановилась. То есть, я думал, вот приеду когда-нибудь в Москву, подберу несчастную и женюсь. Она мне детей нарожает, хозяйством займемся и все такое». Валентина согнулась пополам. Ее начал трясти смех. Нет, не смех, хохот, переходящий в истерику. Сибиряк перепугался. «Ой, не могу!» На них оглядывались. Ой, не могу, ну, начитался ты в библиотеке. Буран был, запчасти не привезли.